Добрый вечер, наши дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. А я от лица такого дома и от себя лично рада приветствовать всех, кто собрался сегодня э на нашу встречу. Ну, наверное, нет ни одного человека на съезде, который хотя бы раз не задал себе вопрос: зачем я живу? А Чем или чем определена моя судьба и каким будет моё будущее? Вот как раз на эти и на многие другие вопросы мы и тут постараемся, хотя бы попытаемся ответить сегодня с нашим гостем. Представлять его, я думаю, нет особых особой необходимости, так как вы его все знаете, и в обществе. Но скажу, у нас в гостях известный психолог Сергей Николаевич Лазарь. Ваша чудесная Сегодня Сергей Николаевич представит свою новую книгу из серии Человек будущего. Первый шаг в будущее. А о чём эта книга? А что сподвигло нашего гостя написать? Я передаю ему слово и попрошу несколько слов сказать о своей книге. Спасибо. Вы говорите могу очень долго, вы не знаете. Наверное. Поэтому, может быть, лучше Если вы спросите, давайте сначала немного с места, потом немного записок. А то здесь я смотрю, вопросы уже профессиональные пошли. Как защититься от тёмных сил и так далее. То есть с места давайте начнём. Давайте хорошо тогда мы задаём вопросы вашему гостю. Пожалуйста, опять же в порядке э Так, следующий. Пожалуйста, поднимайте руку. Я подхожу, дайте свой вопрос, почёт мне ответ, пожалуйста. Итак, вопрос есть? Пожалуйста, назовите. Ну, конечно, вопрос. В общем, Николаевич, вот хотелось бы узнать, вот уже взрослые дети, уже выросли, уже мы их правильно воспитали, как бы уже поезд ушёл. Вот 20-25 лет. Коре как в отношении уже нет враждебности, не сформировано уважительное тоже. То есть вот как себя вести? Вот ведёшь себя как бы на грубил, там где-то не предупредил, задержался, можно это моё, может там, ну, обычно приходит, но вот. а зачем это уже предупреждать? Я уже взрослый. То есть как бы вот уже вот рубеж какой-то перейдём, вот как себя вести? в конфликтной ситуации, чтобы как бы и агрессию свою не сбрасывать на ребёнка и себя сдерживаться, как-то вот всё-таки как-то ему помогать при этом и ему, и себе. Я понимаю, конечно, что вся причина в нём, но тем не менее дочка что-то делает на сегодняшний день, что изменения были реальные. Значит, очень даже перспективно. Спасибо вам. А ошибка многих людей в том, что они пытаются осознать содержание только видя форму. Когда мы пытаемся воспитать наших детей, заставляя вовремя приходить домой, заставляя правильно держать ложку в руках, заставляя водоварцев подчиняться себе, то мы всегда проиграем. Смысл воспитания в том, чтобы воспитать душу человека. Душа воспитывается не формальными требованиями, Это если ребёнок пришёл поздно, это его проблема. За это ругать не стоит. А воспитывать нужно и помочь ребёнку так, чтобы он правильно выдержал стратегическое направление. А когда мы заботимся только о внешних признаках, и забываем о главном, ребёнок протестует и правильно делает. Это первое. Дальше. Я недавно говорил а о... на семинаре. Мне сказали, что Мужчина прочитав одну книгу изменился полностью. У него стал мягче характер, и он стал гораздо лучше относиться к близким. А и он сказал, что действительно он почувствовал, что он изменился. Это произошло всего месяц назад, этому мужчине 85 лет. Поэтому меняется человек всегда, если он готов. Есть такое, так сказать, русская пословица: "Он нам слово, дорого палка". Если человек принципиально не хочет меняться, лучшая помощь ему предоставит судьба, болезни, несчастье. Его нужно только предупредить и объяснить. У тебя, наверное, будет проблема, у тебя будет несчастье, может быть, ты умрёшь. Ты должен знать, почему это, откуда это идёт и откуда дует ветер. И когда человек пройдёт определённое счастье, когда он сам поймёт, что это ему нужно, вот тогда начнутся изменения. Нельзя кормить человека, который сыт. Есть американские пословицы. Можно подвести коня к реке, но нельзя заставить его бить. Это самое худшее услуга, которая мы делаем такого человека, когда лезем в его судьбу и пытаемся сделать судьбу лучше, когда он к этому не готов. А есть я говорил, есть такая притча, когда дали человеку кусок золота, он его потерял. Дали второй раз, и когда он увидел, что это кусок золота, он умер от счастья. Поэтому то, что может выдержать один, не выдержит другой. Серьёзная информация это самое большое богатство на всея. И к этой информации человек должен быть подготовлен, он и должен выстрадать. Поэтому без страданий познание мира невозможно. Если ребёнок не хочет страдать, если мы не научили проходить страдания, мир для него, познание мира, закрывается. Значит, научиться страдать должны мы, первое. Второе. Мы должны научить ребёнка правильно проходить страдания. То есть главное — сохранение чувства любви, высшей энергии в душе. Если мы этому научимся, то остальные детали. Дальше по поводу изменений. Есть изменения на уровне листика, на уровне мыслей, на уровне стола и на уровне когнией. Так вот, насколько глубинно меняется человек сам, настолько глубинное воздействие он оказывает на окружающих. Чем меньше изменения в самом человеке, тем меньшее может он оказать помощь другим. И тогда она становится поверхностной. Он старается помочь поверхностно, потому что не может помочь внутренне. Если же человек начинает реально меняться, Я видел, как меняются не только дети, не только внуки, но и братья и сёстры вокруг него. Значит, это вопрос времени изменения своих детей. Здесь подсчитывать, вот я помолилась, он стал добрее, а почему ты не такой? Это бесполезно. Если вы начали внутренний процесс изменить, рано или поздно на детях он скажется. Это первое. Второе, не ждите конкретных результатов, это там наверху решает, как он изменится. И третье, А всё равно изменения произойдут, но это уже его судьба, и в неё лезть нельзя. Вы имеете право предоставить возможность ребёнку стать счастливым, но решать, как он это получит, через несчастье, болезни, осознание или более короткий путь, только он сам может. Что ещё вопрос, пожалуйста. Итак, пожалуйста, я предупреждаю, что время нашей встречи всё-таки ограничено, поэтому всё-таки хотела, чтобы наша э беседа была более интенсивной. Итак, первый есть вопрос, пожалуйста. Сергей Николаевич, Пётр Хрифорович вас поздравить с выходом новой книги. Просто огромное вам спасибо. спасибо за это. Я думаю, что это новый шаг, вот. Что каждый из нас, кто прочитал её уже, сделал опять очередной шаг к новому вот в своём изменении. И надеюсь, в изменении вообще как бы где-то, как мы меня и сами помогаем. И вы знаете, вот меня единственное как бы вот волнует, подходит новое будущее, да, вот как вы пишете, и получится ли, ну не получится ли, а вот как бы хотелось бы, нам идет возврат как бы из-за прошлой жизни, и ты пытаешься справиться с тем, что сам, с чем сам пришел в этот мир, и хочется помочь детям как бы с вами. И вот иногда такое ощущение, что вот, ну нет силы. Вот. Дело в том, что ощущение, что нет сил, появляется тогда, когда мы идём не в том направлении, внутренне подсознательно. И поэтому, когда человек начинает отчаиваться в этот момент, это самое худшее, что может быть. Главная проблема нынешнего, э, сказать, нынешнего положения человечества в том, что внутренне люди утратили единство с первопричиной. А э, творец управляет нами через высшую энергию, через любовь. Когда мы утрачиваем единство с ним, мы лишаемся высшей энергии. И если у нас есть запас, то мы катим на этом запасе и не чувствуем главную тратину. А вот когда запас кончается, нам становится плохо, у нас нет сил. И вот именно это нас подталкивает к Богу. Поэтому пока человеку хорошо, шансов мало. Поэтому ощущение, что нет сил, ощущение усталости, вот это и есть как раз практически гарантия того, когда у нас нет сил внешних, что мы должны переключиться на высший источник. Поэтому самое худшее здесь это как раз то унывать. Нужно просто принять унижение своё, бессилие, слабость и всё остальное и понять, что вот без, без ощущения бессилия и слабости мы не перейдём на другой уровень энергии. Вот и всё. Так что просто к этому надо правильно относиться. Я могу привести сейчас просто сегодня эта история произошла, я могу рассказать. Посмотрите. Вот что такое сила и что такое слабость? А сегодня я говорил по телефону с пациентом. Он говорит: "Вы знаете, я очень много литературы читал. Очень много интересовался, что верил. 4 года назад я вышел на ваши книги, я их начал читать. Они на меня произвели очень серьёзное впечатление. Я стал серьёзно их прорабатывать, стал действовать на семинарах. За месяц до семинара, вот это было во факт. За месяц до до семинара я узнал, что я записал что я попоза на семинар. А через неделю я узнал, что в Колумбию приезжает самая сильная, может, это продолжение. Хмм, шаман-женщина из Южной Америки, из Перу. И я очень много слышал о ней. То есть это философия от стеков Майя. И смысл, она проводит курсы, ну как бы не курсы, а частично сеансы. Смысл этих сеансов следующий. То есть философия следующая: люди спят. И их нужно пробудить. Когда человек пробуждается, у него меняется энергетика, он начинает по-другому смотреть на жизнь. И вот этот процесс он очень важен, потому что тогда открываются резервы человека и всё остальное. Когда она проводит эти сеансы пробуждения, чека рвёт, тошнит, там, поднос и всё, то есть чистка идёт сильнейшая. Поскольку э это Такое, кстати, бывает, когда, вы знаете, на семинарах у меня или бесслусят книги читают. Президент то тоже очищение. Мне было я как-то вскользь слышала об этой женщине, где было интересно узнать больше о ней. Так вот этот человек говорит: "Я узнал, что она приезжает в Колумбию, начал узнавать насчёт билетов, вот так чувствую, что всё идёт, всё получается". И билет я получил. И я приехал туда за 3 недели до семинара в Асти. Я с ней общался. Она сказала, что я очень сильный человек, что у меня очень большие возможности, что я могу и даже помогать и просила помощи. Он говорит, она меня, так сказать, очень так, ну, тепло приняла. Вот. И говорила о том, что нам нужно и встретиться, и и так далее, и так далее. Ну и после этого поехал на семинар. Семинар был во Франкфурте в середине октября. А Почему клятя записался к вам на приём? Э, женщина умерла неделю назад. У неё после, так сказать, я был у вас был на семинаре, потом, так сказать, на сеансе совместной встречи, у ней началось кома, она несколько раз теряла сознание, потом кома, и она умерла. Э, то есть я он говорит: "Наверное, это было связано с вот этим семинаром". Я говорю: "Ну, вероятно". Я смотрю, не стал почему? Потому что я говорю, первое вопрос, который нужно всегда задать, почему умерли, выбрали мать. Вот по телевизору была очень хорошая фраза сказана про когда говорили про культуру матери. Они сумели победить окружающий мир, но и смогли победить себя. Вот это вот тема способности, тема, тема возможности, тема моего я, которая э развивается и удовлетворяет себя, реализуя свои способности, возможности. По большому счёту, это тема Главное испытание человека, что для него важно? Его я божественное или человеческое? Если человеческое, то это девализм. И тогда мои способности, моя судьба, моя моя реализация становится важнее чувства любви. Это и есть суть этого, есть девализм. Так вот многие народы и культуры, э, пытаясь развиваться, э, незаметно утратили главный ориентир чувства любви единства со творцом и начали работать на историческое звено это возможности контролировать ситуацию, поколение окружающего мира и так далее, и так далее. И они по себе на умирают. А люди отдельные, которые пытаются идти по этому пути, отдельные люди с большим запасом энергии, у них девализм начинается. Они обречены. Но какое-то время они существуют, и их душа чернеет на глазах. Те, у кого слабая энергия, умирают быстрее. Но те, у кого очень сильная энергия, когда щек налетает на божественное должен умирать. Так вот, э, я убедился, я описывал в первой книге прикосновение к божеству для многих смертельным. Оказывается, потому что выясняется, они просто долгое время шли не в том направлении. Поэтому наше главное испытание это преодоление того, что достаточно чётко изложено в православии христианской гордыни. Но суть гордыни, она очень разнообразно выглядит. Иногда это э не наи сам кто унизил судьбу. Иногда это ощущение превосходства. Иногда это осуждение мира, который несправедлив. Иногда это уныние не тогойства с собой. Но всё это в конечном счёте торжество человеческого я над божеством. А кстати, вот часто я сразу опережу, мне говорят, мне сказали так, что один из главных вопросов, которые многие хотели бы задать. Почему появилась новая книжка? И э есть ли смысл в её появлении и отличается ли новая серия от прошлой? Я вам скажу, почему появилась новая книжка. А семье нужны деньги. Нужно кормить семью. Одна причина. Нужно писать дальше книги. Да. Вторая причина, а писать тринадцатую книжку как-то не с руки. Но не катится. Потом сколько можно мучить человека диагностиками-диагностиками? Третья причина главная. Я писал 12 книг о том, чего нельзя делать. Я писал 12 книг, думая о болезни, о том, как её преодолеть. И люди меня спрашивали: "На чём мне должно работать? На дненость и так далее". Я всегда говорю: "Вы должны уже работать над любовью. Все ваши ненависти, обиды, преодоление это уже по само собой. Вы это уже преодолели. Нужно уже думать о другом". Так вот, если 12 книг я писал о том, к чего не надо делать, Я писал, э, изучал ошибки, которые может человек сделать, испытания, которые он может не преодолеть, то в новой книге я понял, в принципе, тема завершена. Сейчас можно говорить не о том, что плохо и что нужно избежать, преодолеть и так далее, а сейчас нужно говорить о том, какие мы должны быть и когда уже все наши остальные проблемы не главные. То есть речь сейчас идёт не диа а в ненависти, обидах и болезнях, а о любви, которая их закрывает. Так вот это умение любить становится главным. То есть сейчас человек думает: я над чем, не над чем мне работать, а как мне измениться? Вот недавно женщина говорила: "Я, говорил, я посмотрела у неё внутренний уровень, гордыни огромной. Причём это так, это идёт, а она каких-то, может быть, жизнен была лидером и вела людей не к любви, а к благополучию, к принципам. к желаниям, и вот это внутреннее, когда муковый меч все время сидит на дне. И я ей говорю, вы знаете, у вас внутренние проблемы очень серьезные, вам их нужно преодолеть. Она говорит, вы знаете, что я сделала после семинара? Я приехала к любимому, говорю, можешь мне изменять, можешь делать все, что хочешь, я тебе все заранее прощаю. Я говорю, ну, во-первых, это неправильно, потому что вы должны быть просто готовы, И вам свыше дадут все, что вам надо. А когда вы сама регулируете, так, сегодня изменяет, завтра не изменяет, вот это из гордыни, это опять же управление, хотя и незаметное. Так вот, я ей объяснял, что... А, она говорит, ну скажите, какие испытания должна пройти, какие несчастья я должна преодолеть, я буду заранее готовиться. Я говорю, вы знаете, сейчас уже тема изменилась. Я говорю, вы знаете, сейчас уже тема изменилась. Сейчас мы говорим ни о несчастьях, ни о бедах, ни о проблемах, которые вы должны преодолеть. Это, в принципе, уже подразумевает свои преодоления. Сейчас речь идет о том, что интенсивность вашего чувства любви сейчас не позволяет вам закрыть какие-то испытания. Значит, вам не нужно уже думать о проблемах, а нужно думать о том, насколько интенсивно чувство любви, отдача и энергии. И вот когда оно будет достаточно, тогда все остальные проблемы, они уйдут сами. В Библии это четко отражено. Любовь покрывает многие грехи. То есть, когда в человеке в душе любовь становится непрерывной, любовь — это ведь энергия. Вот это чувство отдачи, любви и энергии начинает увеличиваться, и тогда для человека уже любые испытания проходятся на тонком плане. Они даже не нужны на внешнем. То есть, это кардинальное новое отношение с каждой ситуацией. Это не страх и болезнь, а вдруг я не преодолею эту обиду. То есть, я её преодолею, но я её должен преодолеть совершенно в другом качестве. Я должен её преодолеть так, чтобы... а, не завали своих потомков, очистите их. Я должен в любой ситуации причём, видите, самое опасное это не потеть, а приобрететь. Когда мы отстраняемся от наших проблем, от моделей беды, мы вырастаем определённым степенем, мы перестаём зависеть от мира. А вот когда мы должны отстраниться от счастья, в момент счастья, это гораздо тяжелее. И не каждый это может. Так вот отстраняться нужно и от бед, и от счастья. что подевать, потому что и то и другое средство лиц. И от человека любимо нужно отстраняться, потому что он никогда не может быть целью, он тоже средство. Но это друг друг к другому средство в обретении, в раскрытии нашей души, в их развитии. Когда мы это понимаем, то это всё нормально. Так что я думаю, в самом случае я сначала как-то что-то подтолкнуло к появлению новой книги, потом я понял, что э, она должна быть принципиально другой, и я я себе сказал, что хватит говорить о том, чего не надо делать, нужно говорить о том, что надо. И я не не, не знал, получится у меня это или нет. Я написал книгу, я считаю, в какой-то степени получилось. Э, мне говорят, уже где-то и новый стиль, и новый подход, и нет ужасов, запугиваний, ну и так далее, и так далее. Надеюсь, это будет и в следующем за книги. Вот про себя могу сказать, что с помощью ваших книг я пришёл в Библии, потому что стало понятно. Вот и мы тут находимся сейчас в крупнейшем книжном магазине э России Библиоглобус. э, благодаря которой вот наша встреча состоялась, и э, uh, у меня такой вопрос чисто книжный. Вот вы сказали, что семье нужны деньги, поэтому вышла книга, а у меня вопрос так, как я уже эту книгу прочитал, уже новую, и, конечно, многие тут уже её прочитали. Вот такой вопрос, нужны ли тебе мне ещё деньги, потому что мы с большим нетерпением ждём вашей следующей книги. Вот. И какие вообще планы, и когда будет следующая книга или книги? Скажите, пожалуйста. Значит, я заметил, что семейные деньги нужны постоянно, поэтому книги приходится писать чаще. Дело в том, что, вы знаете, всё-таки материальный фактор, он а, имеет значение. Почему? Потому что когда начинаешь идею шлифовать, это может длиться годами. У меня бы книга, то есть я вторую книгу не рассказывал. Я написал её Потом она была слишком увлекательная, слишком мощные там какие-то детали, моменты, я её выбросил и переписал, чтобы она была менее привлекательная, но более информационная, плотная. Вот. И я бы её писал бы очень долго. И просто ситуация уже как бы за пираты появились и так далее. Поэтому, если бы я писал, тож называется чисто из любви к искусству, это была бы долго и, может быть, менее качественно. А здесь, когда сама ситуация подталкивает, всё-таки что-то меняется. Я заметил, когда я писал картины, Я пишу картину, а потом хожу куда, там у меня уже всё. А вот когда пишешь к выставке, которая осенью, или когда клиент заказывает, тогда ты должен всё тоже сжать. И начинается сжатие и уплотнение, и меняется качество материала. Поэтому э я скажу, что у меня материалы есть на несколько их, э, значит, это воспитание родителей, в принципе, уже, ну, информации о воспитании детей можно хоть сейчас написать. Ещё есть одна серьёзная книга, которую как бы я думаю о её появлении это э анализ религии. Почему, э вот я прочитал в интернете было сказано, почему выступал Алексей, э патриарх Алексей в Европе? Почему его приняли? Потому что, оказывается, есть пророчество Фатимы слышали об этом. Угу. И там э, оно было закрыто Ватиканом. Сейчас вроде проходит информация, и одно из главных, э, э сказать, принципиальных мыслей, я не знаю, принципиальная информация в этом правочестве, что католичество будет умирать и возрождаться, и его может спасти православие. Вот. Тогда нужно себе задать вопрос: почему католичество будет умирать и возрождаться? Э любая религия имеет тенденцию так же стареть, она обновляется. Вот. Но почему это произошло, что э этому способствовало и что и что может предотвратить? Эта тема очень серьёзная, потому что вот Алексей Осипов, преподаватель Московской Духовной Академии, он бестяще э чётко сказал. Он говорит: "Мы говорим о кризисе Запада, о том, что Европа вымирает, что Америка в кризисе и так далее. Да мы не понимаем одной простой вещи, что любая система, любая на самом деле живёт не экономика, как я пытался Кармоз сказать, а своей внутренним состоянием души". Вот если так любая технические завывания в любой стране, которая не подготовлена, там будет катастрофа, она погибнет. Но это сейчас ведь. То есть цивилизация, она предполагает определённый уровень культуры. Цивилизация без культуры это самоубийство. Америка это страна, цивилизация, страна, которая осторвалась цивилизацию, но ей культура. У неё сейчас колоссальные проблемы. Все видят, что она в критическом состоянии. Потому когда культура отстаёт от цивилизации, это один из способов самоубийства. Значит, Для любого общества это есть душа сначала, а потом тело. Душой общества является религия, которая и квинтэссенция философии, нравственности, отношения к миру. Так вот кризис западной цивилизации это кризис католичества. И об этом нужно заявлять со всех трибун. Ну тоси по Петра, я на совеща дей заил первым. Чётко, логично и обоснованно. Значит, если западная культура погибает, то сделано вот погибает католичество. Сейчас, в принципе, это все видят. Но тогда остаётся задать вопрос: почему он погибает? Значит, можно сделать вывод, погибает христианство. Он вполне логичен. Но если задуматься, то мы можем привести вот даже чисто поверхностно. Мы можем задать вопрос: есть ли сейчас христианство на свете? Христиан нет из католиков и православных. То есть христианство разделилось на две части и перестало быть по сути христианством. Если так думать, То есть есть толкование христианства, католическое толкование, православное христианство нет. Что это означает? Это означает, что то, что говорил Христос, до сих пор либо последователи не понимают. А раз не понимают, значит, это должны быть определённые искажения. А искажения приводят к чему? Ередасам. Значит, речь идёт о том, чтобы э сейчас, э, может быть, вернуться к тому, чтобы в православском христианстве постараться понять более глубоко то, что он говорил. И, может быть, это будет залогом возрождения западной цивилизации и спасения Потому что без души, без понимания правильного мира, без нравственности и правильного соотношения человеческого и божественного, ни одна цивилизация не выживала. Мы это видим по различным культурам, в том числе и культуре Марио. Да, пожалуйста. Я хочу вернуться к теме воспитания детей. Вот такой более маленький такой вопрос. Вот у меня проблема, у меня двое детей, и они не высыпаются хронически, то есть... Проблема в том, что я, допустим, прихожу поздно домой. У них какие-то свои дела там. И они не хотят ложиться спать. Вот я понимаю, что на формальных моментах нельзя зацикливаться, да, потому что они не адекватно не становятся. И всё-таки, вот что вы можете посоветовать, какое состояние нужно сейчас привести к сну? Как это, как помочь детям в этом? Вот Просто вот у вас, как у отца, можно я mm -hmm. хотела спросить вас. Дело в том, что ребенок, в принципе, должен днем наиграться так и устать так, чтобы вечером он хотел отдыхать. Если ребенок э, вечером, в основном, общается, значит, у него что-то непорядки обустроено днем. Ему не хватает общения, я не знаю, в яслях, в школе. Да, вот у меня старшая дочь, она перестала спать в три года днем. Просто, просто перестала засыпать, и все. И вот... То есть она продолжает общаться, она, не знаю, гиперактивность и что. И вот вечером такое как бы нервозное состояние, которое и дело в чём. А ребёнок, э, должен э правильно отдавать свою энергию. Большая энергия, которая приходит, она распределяется на главные жизненные функции. Одна из главных функций, так это продолжение рода. Сексуальность Но если туда идёт чуть больше энергии, начинается арена с концентрационной секцией, затем болезни по женски, разводы, распад в себе, больные дети. Значит, энергия нужна, но она должна быть правильно распределена. Так вот, в первую очередь энергия должна, которую мы получаем с от свыше, она должна возвращаться назад. И это объяснёт так. Вот вы сегодня вам вы можете выдержать энергии 100 единиц. Дальше она вас рассорует. Вы получаете 120. Вы отдаёте 40. У вас нехватка, но вы всё равно отдаёте наверх 40. Вы получаете 200. Вы отдаёте на, туда 140. И у вас будет нехватка, но всегда вы останетесь живы. Если вы только всё берёте себе, вы получаете не 80, а 100, и вы гораздо лучше выглядите, чем тот, кто молится стратегически, и вы отдаете энергию. Но потом вам дали 300 единиц энергии. У вас пошла бешеная концентрация на ревности, на гордыне, потом вы заболели и умрали. Значит, ребёнок, который повышенно возглудим, который не может заснуть, это что говорит? Это говорит о том, что его энергия идёт больше всего на сознание. А к чему сейчас? Что такое развитие для любого современного человека? Это развитие души? Это умение любить? Нет. Развитие – это способности, это деньги, это работа. И всё, значит, ребёнок, когда родитель подсознательно нацелит ребёнка не на любовь, не на стратегические запасы, а на тактические запасы, которые являются способностью, умение работать и прочее. А энергия сейчас у всего мира повышается. И поэтому неправильное распределение энергии приводит к чему? Что у ребёнка вроде бы энергия огромная, а она ему даёт всего больше проблем. То есть речь о том, как структурируется энергия, я я говорил. Если родитель осуждает других, достачение привязскому. Если у него довольно с собой, если обижался на жену, такая всяка и так далее. Идёт тема кардине. И у ребёнка энергия уже идёт в этом направлении, он даже об этом не подозревает, но что мы его эмоциями связаны со всеми детьми. Поэтому моё исследование в частности это чёткое позиционирование энергии, куда она должна идти сначала, куда потом. Вот и всё. То есть если человек может выдержать стойкие эти энергии, то это для него счастье. А если ему дадут 200, он умрёт. Там же какие-то. Вот я выдержу из завтрака, а если у меня 10 завтрака, да, у меня будет завародок кишок с энергией, но то же самое. Если мы ее неправильно направляем, то она катастрофа. Так вот сейчас мы должны измениться. Сейчас должен прийти гораздо больше пакетов энергии. И тот человек, который неправильно ею пользуется, тот человек, у которого неправильное мировоззрение, у которого подсознательно то, что называется западает на сексе, на благополучии, на своих амбициях, на зависти, обиде и так далее. Это человек не желец. Вот и всё. Пожалуйста, гинклажвах из книги своё временное и основательно конкретируйте, пожалуйста, первый шаг к будущему, какой будущий дух и как это для разных людей понимать будущее, какое именно. У душ нет будущего. Душа, она идёт по непрерывному циклу. Давайте рассуждать логически. А сейчас все учёные говорят о том, что Вселенная, так сказать, есть доказательства абсолютной связи всех событий во Вселенной и даже на электромагнитном поле и так далее, фотоны. Это говорит о том, что Вселенная действительно является абсолютно единой. Вот как она была, так она раздувается, но при этом единой остаётся. Что это означает? Это означает, что мы подглядываем абсолютная единность первопричиной, с той точки, из которой мы вышли. Раз мы вышли из этой точки, значит, э, так -э сказать, В матонком плане вселенная продолжает быть единой. И если единой, то тогда все события и мы вплетены во вселенную. Человек один в 5 лет и в 60 лет. Хотя внешне вот возьмите ребёнка пятилетнего и 60 лет. Вес, возраст, лицо, характер, анализы. Всё что угодно. Ничего нет, в общем, есть только одно ощущение своего я. Вот так вот, а что такое, я никто не знаю. Так вот, человек сохраняет свою личность, соединяя себя во времени. Точно так же идёт соединение родителей и детей. На тонком плане они работают как единая цепь. Поэтому грехи родителей переходят на детей. Вот сейчас уже исследователи, я читал книгу православного врача, он говорит о том, что раньше постарались это отрицать, что да, дети отвечают за грехи родителей. И это чётко сказано в Библии, это мы видим, и это уже не оспаримой факт. Что это означает? Что родители и дети едины на тонком плане. Не только дети и родители, но даже родственники отвечают друг за друга. То же самое, вполне логично из этого сделать вывод, что если человек живет в этой жизни, то он должен и за свою следующую жизнь отвечать так же. Тогда он ощутит единство себя во времени, в пространстве и во всей Вселенной. Поэтому вполне логично предположить, что все наши души должны пройти весь цикл, все, так сказать, роли переиграть, Для того, чтобы ощутить себя полностью едиными со всей со всей Вселенной и преодолеть, ну, скажем так, каждый должен пройти свой путь. Поэтому э циклическое развитие каждого человека, циклическое развитие его потомков и его души это вполне логичная тема. Значит, что будет с нашими душами? Наши души все в конечном счёте придут к Богу. Это вполне логично. Если мы вышли из оттуда, мы должны туда вернуться. Отеже циклическое развитие. Придёт любой. Поэтому говорю, я считаю, это не не совсем это немного наивно говорить о том, что будут неисправимые грешники, которые это просто запокивание там 2000 лет назад другой Боговоли. Придут туда все. Исправится любой. Это вопрос времени. Поэтому лучше не отдергивать. Вот Спасибо, господа. Да. Да. это первый вопрос. Второй вопрос: что происходит с человеком, если он не живёт далеко от места своего рождения, больше, чем пределы области. Вот третий вот третий вопрос, который уже частично выпонимали и частично вы прозвучал только что, вот нет связано опять с с детьми и родителями. Вот в моей жизни так происходит, и я вижу у многих моих знакомых, как происходит, что родители ничего не имеет то, того, как у них есть дети. И после того, как появляются дети, родители говорят: "Мы больше работаем". Так и это получается, у нас по получают больше материнских плакс, большего достигают. С чем это связано? На Кто о кого подумал? Кто достигает больше плакс? Родители. Родители до рождения детей, мои родители в частности. Мои Многие родители моих знакомых. А, многие родители, вы хотите сказать, после рождения детей начина у них начинаются куча проблем и меньше жизненный уровень. И да. начинается, они увольняются, квартира арендуется. И появляется ещё одно образование, как вот также как и вы матери. Ну, женщина одна говорила: "Вот я думаю, рожать или не рожать. Как я буду кормить?" А мне говорит: "Кто-то сказал: "Что ты переживаешь? Ты родишь, и Бог позаботится, и всё даст, что надо". Значит, если детям нужно это, значит, родителям это дают. А у некоторых родители наоборот отбирают. Всё зависит от внутри, как дети ориентированы. Если родители детей ориентированы правильно, то тогда родитель становится богаче, потому что детям нужно раскрыть возможности. Сориентировали детей неправильно, начинаются не только неприятности, но и несчастья, и проблемы по здоровью. Потому что дети неправильно ориентированы, у них то особость усечено и здоровье, и возможности, и судьба. Всё нормально всё ложится. По поводу того, что вы хотели в одном месте жить, а живете в другом, ну сейчас все же, мы же ставимся в одном, живём там. Подождите, все пенятся. Это нормально. По поводу информации Сибирь, я этого не люблю. То есть, э, я понимаю, многие люди осознают, что это известность это деньги. Э, для меня известность мешает моей работе. Вот и всё. Деньги мне нужны, но известность мне не нужна. Вот поэтому я пытаюсь найти компромисс. А информация Сибирь я не люблю, потому что это моё частное дело. когда я принципиально по-другому отношусь к этой теме. И я считаю, я занимаюсь своим делом. Я помогаю себе, близким, пациентам и тем, кто хочет, чтобы я им помог. Больше, я считаю, этого вполне достаточно для информации обо мне. По поводу возраста, в сентябре мне исполнилось 55 лет. Я уже старичок, так сказать, по масштабам, которые, как там Чехов писал в начале века, зашел старик лет 45 лет. Но я убеждаюсь, а чем больше человек может внутренней энергии отдавать, тем легче решается вопрос старения. Вот я стараюсь как раз на эту тему сейчас собирать информацию. Так что, а либо в книге это напишу, либо вы по мне увидите, но будем ожидать. Сергей Карайм, спасибо вам огромное за книги, они просто элементарно многим помогают выжить в нынешнее время. Я не побоюсь этого слова. Вот. Но вот такой вопрос. Э, то есть у вас есть книги и есть видеоматериалы. А вот вы предупреждаете по поводу видеоматериалов, что их надо смотреть всё-таки друг за отружкой, да? А по поводу книг, вот можно ли сразу новичку дать вашу последнюю книгу? Я вам скажу, у меня были люди, которые ничего не знали Спасибо. и с лёгкостью двенадцатую читали и говорили, что это даже лучше. Всё зависит не от того, человек новичок. Новичок это не тот, кто книги не читал, новичок тот, э, реальный, тот, кто обиду не может преодолеть. Вот я недавно на интернет пришла, так сказать, сообщение на e-mail. Человек пишет: "Я в 90 году, ну, поступил, ну, попал в какой-то то ли секта, то ли что-то такое". только какую-то религию. И говорит: "И до сих пор эти техники практикую. А вот тут я начал что-то ещё заниматься, пошёл в музыку, мне ничего не получается, меня все обидели, унизили, и я начал обижаться, и сейчас я сижу и потихонечку ненавижу Бога, и у меня всё равно ничего не получается. Поскажите, как быть?" Вот таком чух я никогда не буду подсказывать. Если понемногу понимает фразу Христа: "Не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыни в сам". Если чё куда-то влез какой-то скать проблему и до сих пор сидит в ней и держится за неё, при этом хочет что-то решить. Ему нельзя помогать. Он должен болеть мусть сон, пускай его уморят, но его не вытянут. Он должен сделать определённый шаг, он должен преодолеть себя. А если он не хочет преодолевать себя, он не хочет вставать, он требует, чтобы его подняли, то кому человеку помогать опасно. Вот эта тема как раз была получилась из судьбы. Мне женщина рассказывала, у неё умерла идонок на глазах. И я начала молиться Богу и сказала, пускай я возьму эту болезнь, но пускай он выздоровеет, и он выжил. Сейчас он взрослый, он меня избивает каждый день, проклинает и плюет мне в лицо. И я понимаю, почему он должен был умереть. И теперь, говорит, я жалею о том, что ему спасла жизнь. Так вот, ребенку надо помогать, но не тем, что забираешь у него болезнь, а тем, что меняешь себя. Так вот, отличие моих от других, в элементарной вещи, я... практик. Я вижу деформацию поля, я стыкуля одно с другим, делаю вывод и вижу, если я даю точный, э, скажем, диагноз, то человек здоров. Если диагноз не точный, с ним ничего не изменяется. Вот как преподавать философию. Именно поэтому мои книги, мои книги и исследования, изложенные в них, реально помогают человеку изменить и судьбу, и судьбы своих детей, потому что там факт. Э, практически вся эзотерическая литература это очень красивая, э, интерпретация и информация, которая обычно изложена несколько тысяч лет назад. Исламичи. Все просто дают на эту тему красивые изложения. Но в сказках всегда ключевая отличается от реальности. Сказки тоже можно. Но огромное количество эзотерической литературы сейчас люди понимают, сейчас кризис, но все можем погнуть. Надёжники вот-то меняются, меняются. Они приходят в науку, наука даёт ужасающие, я сказать, свои а образцы безнравственности и все понимают, что это гибель. Кидаются в эзотерику, штампы и никакого понимания тоже нет. И тогда куда кидаться? В эзотерику, а там ещё хуже. Поэтому в конечном счёте каждый человек должен внутренне понять главное, что нужно не слизывать штампы, не подражать внешним картинкам таспера, а перечитать Библию, Ветхий Завет, Новый Завет, в конце концов, обхадовать гиту и ощутить главное, о чём там говорится. Вот когда этот главный момент будет в чашке преодолён, когда информация сама подойдёт. Так вот я хочу сказать, что человек внутренне готовый простить, готовый сохранить любовь это уже не новичок. А многие, читая, прочитав мои 10 и 12 книг, задавали мне такие вопросы, что я понимал, это новички. Ну что делать? Да. Давайте. Вы хотели расшифровать Клудину палетку, но потом сказали: информация высылака, может, зациклить. Вот для чего тогда эти круги нам кто-то посылает? С кругами на полях много неясного. Э потому что обычно как? Чек напишешь что-то, а потом выяснится, круги на полях это нам кто-то зги. Ой, зачем это всё? Смотрите, пожалуйста. Я ни в одной кишке ничего не оставлял. Если ошибся, пускай ну так и останется. До сих пор не ясно, что с ними с этими кругами. Ну мы как-то сидели в одной компании пару лет назад, и человек уж очень я над этим занимался, старался. И он мне долго донимал, чтобы я их расшифровал. Я попытался насчёт будущего, там идут предупреждения о том, что будет в будущем. Вот. И он попросил разрешения, если что, рассказать другим и прочее. Вот. И через бизнес э разбился на машине, но остался жив. Потом второй раз опять разбился на машине, но опять остался жив. Я ему сказал: "Не надо. здесь будущее. Почему? Потому что мы сознанием не должны предвидеть будущее, а на подсознании можем. Поэтому если мы видим какие-то символы, в которых есть информация о будущем, то нашей душе это знать можно, а голове нельзя. И я до сих пор считаю, что определённая информация о будущем в этих кругах есть, она зашифрована, она с нами работает, и она нас подготавливает к этому будущему. Кстати, после нашего разговора через неделю там как бы вот круги появились на полях. Не далеко от того места, где сидели. Он говорит: "Это, конечно, после вашего разговора". Ну, конечно, после нашего разговора. Да. да. Так, какие ещё вопросы? Чуть -чуть. Вы, вот наши не выходят ли в при рождении дети отвечают за них? Да. Своих родителей, а как же вот наше не сущство, что при рождении как духовная сущность, это само духовная сущность. То мы что, рождаемся кто-кого-то в определённых вот в семье, так сказать, своей, да? И поэтому если мы опять Я думаю, есть какие-то связи. Есть какие-то взаимные обязательства. Речь о гражданице, и люди должны работать в всю систему взаимоотчислений идя по жизни. Я говорю, как тяг, вдруг пойдёт 30.50 человек, и все меняют свои роли. Мы от... мы отвечаем за свои прошлые жизни. То есть, ну просто за то, что было. Мы отвечаем за всю вселенную. Ну, да. За родителей, за детей, за себя, за прошлые жизни. Это из понятия единство вселенной. И насколько мы неправильно идём, настолько мы вокруг себя разбрасываем бездёмно проблем, которые потом будем собирать. И наоборот. Ну, понятно. Mm -hmm. То есть это ответ. Это ответ, да? Меня зовут Нина, мне 57 лет, и у меня вопрос немножко такой учасно в плане, ну не могу я вот как бы сейчас пришла такая мысль. Э, так. значит, 8 лет назад, когда у меня умер муж, мой сын Николай держал его за руку. И с тех пор 12 лет его преследуют его какие-то видения, разговаривает по ночам. Сейчас вот уже 21 ему будет. Сейчас у меня вопрос хотела я сформулировать: во благо или во вред? И сама же себе ответила, что всё даётся во благо. Так вот, скажите, пожалуйста, как вот мне жить со сознанием этой ситуации, чем я ему могу помочь, потому что э как бы на этом плане, когда он стал постарше, он стал как бы, ну, ввлекался в алкоголизм, и клин, и всё прочее, то есть стал выходить от этого, ему было страшно, и, в общем, он идёт в подростковый возраст, и говорит: "Как такая моя вообще помощь мне достаётся?" Ещё раз. С чего началось? В 12 лет я как бы его приудила попрощаться с отцом на похоронной взове, он, когда подержал, когда он дотронулся до него, тут что-то с ним такое случилось, и он как бы стал видеть что-то, видеть, слышать. А что делать в чём? Дело в том, что Смерть это стресс очень сильный. И человек может не переносить этот стресс, и дальше начнутся отравления. Чем сильнее человек переживает, что кто-то умер и так далее, тем сильнее он хочет ему помочь, и забрасывает на него энергию, усиливается контакт с загробным миром. И тогда начинается подключение, всякие проблемы, это влияет на психику, утекает энергия и прочее. Поэтому раньше говорили, э сейчас говорят, человек умер, трагедия, катастрофа в одном, он был такой хороший номер. То есть идёт нагнетание чего? Нагнетание страданий. А раньше говорили: "Ох, прибрал". То есть Бог забрал. Ну как, какие переживания? То есть уже человек внутренне отпускал все свои проблемы. Теперь, ну если Бог забрал, что сопротивляться? Поэтому вот неправильное отношение, от чек чека начинает клинить на близких. А дело в том, что на тонком плане после смерти всё равно наша душа общается. А на внешнем плане этого не должно быть, она в спайке получается. А здесь получился внешний план. Поэтому просто с сыном можно элементарно всё равно та секунция сидит под сознанием. Люди не умирают, их Бог забирает себе для дальнейшего развития души. То есть просто это, можно вот, сказать, а он это осознал, где-то внутренне прошёл по жизни, отпустил переживания, сожаления, и уже э энергия не будет в этих Когда у нас вытекает энергия? Когда мы повышенно переживаем за другой. Я опять об этом говорил. Есть два варианта зацепленности за судьбу. Когда нам наплевать на судьбу других людей, и когда мы повышенно переживаем за других. В первом случае мы топчем других, во-вторых себя. Божественное – это всегда две половинки. Это золотая середина. Это две… Любовь без противоположности не существует. Поэтому нам нужно понять… что мы должны внутренне и среди найти. Если у вас такая проблема с сыном, значит и у вас была тема поклонения любимому человеку. Непереносимости смерти близких, ревность, обиды и так далее. Значит, начинайте с себя. Вот и всё. Тут записка интересная. В книге вы пишете, что подготовить нынешнее человечество в будущем необходима череда катаклизмов. Так ли это действительно необходимо? Может быть, есть другой путь развития, в том числе приход нового Мессии? Да я думаю, поздновато уже. Ведь если развернется ядерная война, катастрофа разрушит всю землю, и никто не выживет. Понимаете, я писал, по моей информации у меня получается, что в ближайший год два какие-то перетряски сильные должны быть. Ну, давайте логически рассудим. Система ПРО, которую готовит Америка в Чехии. Уже американцы, ученые, пишут для чего она. Знаете, для чего? Для того, чтобы сбить остатки ракет, которые могут вылететь с России после ядерного удара по ним. Это означает простую вещь. Америка готова к ядерному удару по России. И причём интенсивно. Логика тоже очень простая. А если Америка не свалит Россию, тогда она не свалит Китай. Китай уже угрожает нам и Америке. А а американская великолепная военная, так сказать, мощь, а всё остальное не разрушается. Когда у вас на руках шестёрки, кто за это смысл пойдёт? А после войны Америка планировала бомбить 70 городов ядерными ударами в Советском Союзе. Лет через потом, кажется, э я не помню даты, я это по телевизору смотрел, потом решили увеличить количество 200 городов должно быть подвергнуться ядерной бомбардировке. И если те люди, которые погибли, я сказать, которых казнили, не передали в Советский Союз информацию о ядерной бомбе, бомбардировка бы осуществилась. Америка это страна, которая, я говорил, цитерую француза, для которой, у которой в какой-то степени бандитская психология, туда стекались люди в адьюлисты. Для них было важно не культура, а деньги. Америка правит 200 кланов, реально. Это, к сожалению или к счастью, но так сложилось, что для Америки материальное благополучие важнее души, важнее стратегии, важнее чего угодно. И когда я читаю эти заметки о том, что сейчас вокруг России выстраивается схема не защиты, а защиты от того, что останется от России после ядерного удара. Я вполне логично предположить, что если уже американцы об этом пишут, что это всё может состояться. И состояться может в ближайшее время. когда путин уйдёт от власти, обощу ещё не уйдёт. Ориентировка лето следующего года. Я об этом говорю. Я понимаю, что это моды, это гипотезы, но пока всё укладывается в эту гипотезу. А раз укладывается, значит, мы должны понимать, что наше внутреннее состояние работает на плюс или на минус. И если мы преодолеваем те угордены, которые сейчас являются главной, главное препятствием по сравнению с Божьим, мы получаем новую энергию. Тогда мы должны выйти Если мы должны выжить, тогда сверху, кстати, всё должно сложиться так, чтобы мы выжили. Если же мы идём в торговное направление, тогда извините меня, проблема. Я часто пациентам говорю: "Если вы начинаете идти по правильный путь и душа пошла в направлении к любви Божьей, вы должны выжить, потому что вы тогда потянете за золотые потомки и их очистите. Богу дьявола-то не нужны". Так вот, я насколько вы правильно поигрынулись, настолько неизлечимое заболевание может пройти и наоборот. Так вот сейчас мы в какой-то степени неизлечимо в болезни. И поэтому и вполне естественно, что мы тянем за собой кучу проблем. И от того, если мы изменимся реально какие-то, а Россия, в принципе, меняется, то тогда по идее катаклизмы остановят войну. Поэтому я не исключаю, что должны быть какие-то потрясения, которые Америка остановит от её бредовых идей. Потому что то, что я читаю по газетам и интернетам, уже нет во смысла говорит о том, что Америка готовится к ядерному удару. Что она прочитала возможности России, что они у неё небольшие. И речь сейчас идёт не о том, чтобы, так сказать, точечательно начинать, а о том, чтобы защититься от остатков вооружённой России. Почему сейчас над Атлантикой уже кругосветные начали тут летать 160, потому что это хоть в какой-то степени сдерживание. Я не знаю, сколько у них там боевых зарядов, но городов 20-30 в Америке могут после этого тоже быть уничтожены. Это какой-то шанс на выживание. Но главная тема, понимаете, если люди внутри душой не развиваются, а только развиваются в плане мощи кулаков, кто-то пударит первым. Развивается в военной мощи сейчас все дни мове. Поэтому для того, чтобы люди в какой-то раз самоспит и как-то изменились, они должны получить к этому сильный толчок. Вот сейчас идут толчки, пожалуйста, экология отравляют биопродуктами друг друга. То есть, сказать гомосексуализм А за домы гоморы. Кого это мы? Никого. Посмотрите, как западный мир реагирует на свои мирания. Все молчат. Выбирают, и молчат. А когдаshare от внешних, вот когда мы вот зашевелится, поэтому есть методическое знание, катаклизм необходим для спасения цивилизации. Просто необходим. Поэтому я вполне логично предполагаю, что они будут. Вот и всё. Не больше ничего предположить. Я не пророк, который кричит о этом, Я просто логически рассуждаю, исходя из своих исследований. Вот и все. Могут ничего этого не будет. Но в любом случае гипотезу это надо отработать и быть не готовым. И в любом случае она помогает нам, ну, меняться, скажем. Это как я человеку говорю, если вы так будете жить, у вас рак, онкология и смерть детей. Вот теперь думайте, человек часто меняется. Вот то же самое я могу сказать об обществе. Так, ну что, какие еще вопросы? А можно задать Уважаемый Сергей Николаевич, я да. голосовые затронуть тему политики. Можете что-то сказать о современной политической ситуации в России, о будущем её и о личности Владимира Владимировича Путина. Вот можно ли ориентироваться на Владимир Владимирович как духовный и энергетический лидер России? Ведь его портреты везде развешаны. Конечно, он очень позитивный человек. Можете коснуться вы будущего. Я говорю, ни в коем случае не заориентироваться на президента как на человека, который является духовным ориентиром. А президент он э реализует какую-то идею. Если будем пришёл к власти и спаса страну, то это в значительной степени его личная воля, но это ещё энергетика всей страны. Потому что если бы Иначедика была рука, он бы не вышел. На него было достаточно много покушений, и он вышел. Дальше, э, интересы президента совпадают с интересами страны это самый главный гарант. Когда мы разговаривайте этот гнездо, в принципе, сказать, чеченцы, олигархи, воры, э, сказать, продажные чиновники, всю эту банду, сказать, как-то затронет это подписать себе смертный приговор. serdeki на трону и дальше выхода нет. Надо дальше укрепить государство, когда вот вся эта психология арабская воровать, убивать, грабить, уничтожать, эта психология будет побеждена. Для этого что нужно сделать? Укрепить государство и сделать людей нравственными. И, так сказать, помочь им всем дать 10 заповедей. Поэтому то, что делает президент это спасение страны и себя в том числе. Поэтому, скажем, я говорил, что когда интересы руководство и страны совпадают, вот когда страна консолидация. Обычно это бывает при катастрофе, при войне. Вот тогда мы все видим, что руководство, народ едины. Так вот, в принципе, в России была катастрофа, и поэтому именно так сказать, это позволило ей как-то начать меняться. Катастрофа продолжается и сейчас. И вообще, по логике, Россия не должна была выжить, она должна была распасться. Поэтому это в значительной степени успокоило Америку, поэтому не было бомбардировки. Об этом даже Горбачёв недавно сказал. То есть он говорит, так политик, ну просто нелепо до чрезвычайности. Но главное, Воронин я на одной из них говорил, а недавно слышал, как он сам сказал, в том, что он вот свои, ну, но ну, полностью, так сказать, вот отмороженным поведением и само уничтожением. Он вёл в Америку заблуждение, они решили, что их бомбить, они и так сами себя. А Ельцин поддержал это мнение. И после этой Америки вообще успокоилась. И провалил в тот момент, когда Путин, так сказать, успел привести хоть как-то страну в порядок. Ну сейчас идёт запоздалое вот это озлобление. Как же так? Мы мы упустили момент. Вот вот они рабы, от них ничего не осталось, и вдруг они начинают говорить о своих каких-то правах. Америку от меня те считаю упустил. Но это мистика полная. Она не должна была этого сделать. Поэтому говорить о политической ситуации в России, она в первую очередь мистическая. Россия не должна была ни выжить, ни спасти свою культуру, ни укрепить нового лидера, потому что когда пошла вот эта вот реакция распада когда выживал тот, кто рвал друг друга, когда пошли бандитские кланы всех уровней, политические, экономические, национальные, фактически в таком случае страна погружается в коллапс и умирает. Почему Россия выжила? Я могу сказать только одно, потому что должна была. Потому что если бы Россия загнулась портом, то тогда уже спасать человечество было бы некому. Значит, если Россия сейчас выживает, значит, есть шанс у всего человечества. Психологическая супер. Да потому что В больших книжных магазинах в разделах изотэрики очень много сейчас литературы по алчению менгов. Как вы относитесь к этой литературе? Понимаете, э спрос рождает кого? Предложение. Предложение. Дело в том, что люди сейчас пытаются а решить проблемы. Все понимают, что мы умираем, что у нас кризис. Но как всегда, этот кризис пытаются решить не за счёт э самого болезненного самого нужного изменения, преодоления себя, веры в Бога, а за счёт какого-то либо новой мессии выдернется, либо какая-то новая информация, которая всех спасёт. Все хотят ничего не делать, получить. И тут же наждаются все эти, так сказать, контактёры, которые говорят: "Мы получили из Альфа-Центавра послание, крути пик глазами квадратик, потом кружок, а ты спасён. А ты ешь там это самое, а ты того не ешь". И вот на, на всем этом рождаются э, все эти дела. Вот нужен нам спаситель, нам нужна, так сказать, какая-то идея чистоты, красоты и так далее. Появляется Мегре и пишет свои книжки по 300 тысяч экземпляров. И люди читают в восторге. У нас у каждого будет гектар, мы спасем человечество. А у Рикла книги? У меня гектар уже 15 лет. Я не знаю, что с ним делать. Это жутко. Понимаете, я сажаю тылья. Сажай, засов. Поливаю, проблема, разровнять не могу, забил ферме. Я ещё в советское время каким-то вот чудом прибежал, уговорил, что-то сделал, потом захватил немножко и там гектар. Вот микроводы там гектарий пара. Вот, поэтому, понимаете, вот это вот люди чего-то хотят, и говорят: "Да вы это получите". Поэтому наше неправильное искажённое мировоззрение приводит вот к такому и этим контактёрам и сказочникам и чему угодно. Вот и всё. Поэтому, э, ещё я говорю, нам придётся меняться, лучше раньше. А когда мы хотим по щему увелению, то потом поле вылезает несказочная ситуация. Да. Хочу извините, что я в пример разговору. А вы не не знакомы с книгами рек дороги огненного крещения, потому что Я вам скажу честно. Я постоянно перечитываю Библию. Э, и стараюсь изучать первые строчники Э, 35 лет назад, когда я пытался читать все книги и по эзотерике и так далее. Я тогда уже понял, это всё бред. Единственное, что можно читать это первые источники. Индийская философия, Ветхий Завет, Коран, Новый Завет. Там есть информация. Всё остальное где информация, я её чувствую, она разжиженная, дико разжиженная. Мне очень переносишка Блаватской из пещер Идебри из Индостана, где она просто как баба описывает Ну, сказать, взаимодействие, общение с Раджа-йогой и философией блестящие дни. Но когда я взял тайную доктрину, там ничего нет. Там бред, там накрутка одного другого третьего псевдо, ну, сказать, это вот когда наркоман примет большую дозу, он может часами говорить и при этом ничего не говорить. Вот по этой схеме пишутся большинство современной литературы. Я не хочу терять на неё время. Я не могу оценивать, я говорю, я я читаю, я смотрю полстраницы, я понимаю, там ничего нет. Тама сейчас идут. Это это нормальный процесс. Эта пена должна идти. Ничего страшного. Тот, кто хочет найти дорогу, он через эту пену пробьётся. Тот, кто не хочет, он утонет. Это его проблема. А нужно ли от этих книг освободиться? Они мне сказали вот в книжном магазине, что это как бы энергия, и она меняет ситуацию вдому. Лучше освободиться мне пришлось мысли от этих книг, да? Послушайте, ну вы ещё спросите, как освободиться? То ли в туалет, то ли куда. Ну это же ещё раз говорил. Вы задаёте вопросы на уровне первого класса. Когда, сказать, вам что-то надоело, вы, вы же не придёте ко мне спросить, вот у меня пылесос сломался, лучше от него освободиться. Ну вот ещё раз говорю, это вопрос не серьёзный. Да. помощь вот этой информации, она закрывается. Э там всё-таки другой информационный план. Ничего подобного. Вот я вот в Израиле проводил семинары это, да? у малейшие люди. То есть единственное, то есть, что, -то... что когда касается, когда начинаю, начинал наезжать на иудаизм с лёгкой по не, по неоподности. Это не кажется. Что так за не просто там тох свин сразу синагоги и в окружающем ряде, потому что я некоренно среди. Потом я понял, что нужно понимать, что иудаизм это тот фундамент, на котором мы стоим. Из первого этажа плевать на фундамент, не хорошо. Вот поэтому, но я скажу, что когда, э, если не касаться каких-то, ну, тем определённых, то в Израиле, когда э общаюсь с людьми, я вижу очень глубокое понимание. Я вижу блестящее усвоение информации, и, соответственно, когда я вижу за, мне работать интересно. Так что когда вы видите, что Здесь в России нет, есть нет. люди, которые вообще ничего не поняли. Это не э не страна, и это не э не религия, это чистый характер каждого человека. Олег, не правда, вот в Америке было тяжело. В Америке многие там вот если говорить об энергетике, в Америке было тяжело принимать. Где-то Хотя не знаю, тяжело. Вы, знаете, не переживать, потому что с своей вот желанием помочь Как вы бы начинаешь вот с наших позиций Еще раз говорю, говорить. Народа, чем чем больше формы, тем меньше шансов помочь. Помогать надо сути. Чем модализм отличается от христианства по сути, знаете? Иудаизм выстроил систему отношений с другими людьми. И иудаизм ска дал 10 заповедей. То есть, ну, скажем, фундамент для того, чтобы развивалась душа, для нравственности и так далее. Христианство уточнило Что не просто нужно строить фундамент, а нужно любви давать больше. Там концентрация на любви. На самом деле, христианство совершенно не противоречит иудаизму. По форме, да, по сути и ничего подобного. Всё. Поэтому идея... Дело в том, что в иудаизме человек соблюдал все заповеди и говорил, Бог обязан мне помочь. У нас же завет, это договор с Богом. И вот эта корыстность в отношении к Богу, она рано или поздно должна была привести к катастрофе. И пришел Христос и сказал, мы в любви Бога не для того, чтобы Он нам что-то сделал, а даже если нам присуждено умереть, мы любим это потому, что это есть счастье. И вот в этом плане это был огромный любовь вперед. Почему? Потому что когда любовь, за любовь что-то просишь, это уже корость. А корость – это благополучная судьба. А благополучная судьба – это в конечном счете восходит к дьяволу. И когда идет тема дьяволизма в благополучной судьбе, мы закрываемся от энергии Божественной, а это энергия статегическая. это вот человек, который любит хоть чуть-чуть корыстно Бога или другого человека. Она крызает всё будущее, самое верхнее стратегическое показатель. Поэтому идеализм сделал первый шаг. А дальше нужно было развиваться. И дальше, сказать, и чем дальше мы развиваемся в познании Бога, тем бескорыстнее должна наша любовь быть к Богу, тем больше мы должны думать, как отдать любовь Богу, а не получить от него через молитвы, просьбы, и что -то. и также подношение другим людям. Вот и всё. И вот если вы это Да не дадите своей дочке, когда проблем не будет. А всё остальное дета. Всё гениально. Вот я хотел спросить, э вы упоминали тему э первоисточников вот да. по поводу индийских первоисточников, да, о вот да. понятии просветления и как оно вообще возможно в нашей современной жизни, вы видите. И вот, ну, то есть выход из цикла жизни и смерти, вот если это возможно, конечно, в рамках данной встречи. Дело в том, что э везде есть сказки о рае. Везде есть принуждение человека: вот сейчас хорошо, плохо, а вот будет хорошо. И говорю, везде должна быть какая-то награда. И когда награда единственное, что, сказать, мы развиваемся, мы вверх, вниз и так далее, мы накапливаем ригов, и этот процесс будет пока не закончится Вселенная, человеку простому понять трудно. Поэтому говорят: вот если ты будешь просветлённым, тогда улетишь в рай. В одном месте это рай, в другом месте это просветление, в третьем месте это закончился цикл перерождений. Я считаю, это блеф. Мы, э, наши души будут развиваться до логического конца. Это смысл, клетка организма. Одна клетка же с такой шибче, ты знаешь, а что с её шестьдесят, покинше этот организм, никогда в него не вернёшься. Эти миллиарды. Ты даже в лес вместе совсем никуда не денешься. Поэтому дезертист, я считаю, не должно быть. Все мы вместе идём, и если уж далеко вывался, помогай другим, чтобы они тебя догнали. Как этот ранарт так говорил. разве сильный на макуш стот, сильный на макуш, если он слабый, он не может поднять вершину своей. Поэтому, когда это сказка Арая, вот завершение цикла перерождения, это всё-таки поэтический образ, а не реальность. Однажды, кажется, в шутке, у Заторного прозвучал риторический вопрос: "Почему не мы? А, почему же мы, каждый по отдельности, э-э, вынуждены делить толстой, не ку, а колибер?" Менделеев Толстой, взятое вместе представляет, а взятое вместе – безликую серую массу. Цитата, возможно, не точная, но суть отражает. Такой же вопрос можно адресовать и к армянам. Они на приближении к истории не могли объединиться, чтобы давать дружный отпор врагам. А сейчас нация очень раздрозненная. Дело в чем? Дело в том, что когда человек молится на коллективное сознание, когда он живет коллективным сознанием, то тогда в нём раскрывается душа, потому что коллективное сознание даёт гораздо больше информации, это обмен, взаимодействие, и коллективное сознание открывает нам мир. Контов информационный раскрывается. Поэтому коллективное сознание создаёт огромную базу для того, чтобы потом это реализовалось в личности. Если это коллективное сознание раскрывает высшие чувства, не не как не как Китай просто, а именно э э те нравственные качества, которые направлены на помощь другому, на гостей и приемства, на заботу. Так вот, рано или поздно накопленная эта энергия коллективного сознания выражается в одном человеке. Так вот, коллективное сознание, оно в конечном счете, это накопление высшей духовной энергии. Возьмите христианство. В десять веков ничего, а потом в бавах колоссальный расслед, э, возрождение. То есть коллективное перешло в индивидуальное, а потом это индивидуальное стало убивать себя. Поэтому Россия раздала в уникальных людей только потому, что в ней было коллективное сознание. И было её это эссенция этого коллективного сознания. А на западе сознание индивидуальное. И там этого не было. Там мельче а какая именно культура мельче, по-моему, потому что коллективное сознание культура гораздо глубже науки. Потому что именно из культуры растёт нам. Эйнштейн говорил, что игра на скрипке не просто. Он говорил, что «я в детстве чувствовал, что когда летишь по степи, меняется свет и так далее. То есть Все, что он потом открыл, он чувствовал и видел. Это есть образное мышление, это есть искусство. Поэтому коллективное сознание всегда, рано или поздно, будет рождаться, ну, если оно, скажем так, работает как забота о других, а не как тупо по-солдатски исполняет приказы. Так вот, в России мы это наблюдали. И главная проблема России в том, что вот эта коллективная, почему и приняла социализм в России, коллективное сознание. Но социализм отрицал личность, и он ее стал уничтожать, поэтому он и рухнул. Поэтому Россия будет выживать именно как модель э, божественного сознания, которая включает сознание индивидуальное и коллективное. Раньше коллективное было на Западе, индивидуальное на Востоке. Россия должна в себе это соединить, перемучившись, поняв, что социализм — это катастрофа, когда уничтожена была личность. И западная модель, когда уничтожается коллективно, в угоду индивидуального мышления — это тоже катастрофа. И вот сейчас Россия мучительно находит новое сознание, в котором и то, и другое будут было. Да. А да. я хочу да, с вами общаться в России с детьми индига, так называемыми. Вообще, что вы думаете об этих детях? До сих пор все дети это дети индига. И ребёнок индига это Христос. Какова вот эта повышенная возможность? Но повышенная возможность и пес философии это самоубийство. У детей индига самое большое кресто самоубийство. Дети, готовы убить взрослого, если он им противоречит. Ребёнок, э, ребёнок часто бывает неуправляемый. хотя у него сверхспособности и так далее. То есть, по сути дела, дети индивидуальные – это дети, которые получили новый пакет энергии, необходимый для изменения цивилизации, но если родители их неправильно воспитывают, то это дело лято. Эти дети уничтожат цивилизацию, если родители не опомнятся и не заговорят о нравственном воспитании, о воспитании души, а не о совершенстве своих способностей, так сказать, практики, работы, там, бизнеса и чего угодно. Так что, если говорить о будущем, то будущее у нас в первую очередь я ещё раз хочу сказать, оно зависит не от того, сколько будет денег тратить на обеспечение экологии и так далее. Оно будет зависеть не от того, сколько будет формум собираться и так далее. Оно зависит от того, насколько мы внутренне будем иметь правильное мировоззрение и правильно используем божественную энергию. И насколько у нас будет чётко выражены все системные приоритеты. Сначала первопричина, творец, а потом всё остальное. Если в каждом из нас это будет, тогда будет выстраиваться всё остальное. Потому что если нет фундамента, как красиво ни строи это же, не рухнут рано или поздно. Поэтому начинайте, я считаю, нужно именно в этом плане, с этого и этого посвящены были мои 12 книг этим исследованиям. А в этой книге мне, скажем, в следующий остаётся только уточнять э сам процесс, в принципе, рождения нового человека. Тем более, что если так внимательно прочитать Библию, там всё уже сказано. Я просто технически начинаю исследовать и опять возвращаюсь к Библии, Потому что, сказать, в принципе, информация. Я прихожу к новой информации. Я считаю, что это открытие. Начинаешь внимательно читать Библию и понимаешь, что это было сказано, мы этого просто не понимали. Так вот, понимание того, что было сказано в священных книгах, оно приходит тогда, когда сам начинаешь делать какие-то усилия по изменению. Вот элементарно: не осудить, сохранять любовь, не сожалеть о прошлом, не предъявлять претензий к своей судьбе. Пусть Для многих он оказался непреодолим. Когда люди болеют, умирают. И здесь каждый человек решает сам. Спасибо. Спасибо. Нет, хотя почему не подписывают данное счёт книгу? Дело в том, что книги, э я как писал первый раз к друзьям, у меня заболел живот. Я посмотрел, идёт нарушение. И тогда до меня дошло, что как-то внутренняя ориентация э идёт, любые подписи, это всё-таки что? Это это уже тема другой стороны. Поэтому на книжке я посмотрел, завелило, всё нормально. Всё, спасибо.